Глава 18. Из книги Вих. Дорога домой. Дни Виха на реке потекли с речной монотонной плавностью. Его решение идти без ночевок оказалось оправданным. Люди получали больше пищи, чаще отдыхали и в результате не только тратили меньше времени на остановки, но и шли с большей средней скоростью. Их убедился в этом, изучив записи в дневнике предшественника и наблюдая за лишённым доступа на судно рабочим. Андрей после завтрака ложился у костра отдыхать несколько часиков, после чего быстрым шагом догонял ушедшее судно. Не всегда бедняге удавалось успить до обеда. Если всё-таки успевал, кушал со всеми и снова ложился отдыхать. В противном случае впрыгался в бичеву и шёл с отагой до ужина. После чего начинался новый цикл. Он быстро понял, что для того, чтобы чаще кушать, нужно или меньше спать, или быстрее бегать. Таким образом, ондрий стал наглядным индикатором скорости. Среднесуточная скорость в атаге с нагруженным судном на бичеве равнялась среднесуточной скорости пешехода без поклажи. Весьма в этой самой скорости заинтересованного орк Грунг оценил уловки приём Виха и развил идею пообещал бурлакам премию в одну медную монету, если Андрей не успеет в их смену к привалу. Мущинам полагалось за труд по две монеты в день, так что среднесуточная скорость увеличилась ещё, а отношение Андрея к Виху из пламенной ненависти перешло в фанатичную. Вих, конечно, не во всём был прав, но эту ненависть и бесить можно лишь предвзятостью, возникшей на почве личной неприязни. Андрею не отказывали в пище, всегда давали место у костра. Виха, в принципе, он не мог винить лишь в том, что тот пообещал его убить, если он попробует подняться на палубу, но он же не рискнул попробовать, даже не переспросил позже. Ему не приходило в голову мысль, что Вих может со временем простить, отойти. Скорее всего, Андрею понравилось ненавидеть Виха. Между тем, объективно у бурлаков причин быть недовольными начальством отсутствовали. Вих жил с ними у одних костров, общался за просто, только спал отдельно в каюте. Причём молодому парню, полному желания сон в комфорте и относительном уединении стоил немалых душевных сил и постоянно увеличивал силу духа. Он не мог преодолеть смущения перед демоном и предпочёл бы сон на палубе под открытым небом, где желания сами бы отступали. Однако Вих вовремя обратил внимание на молодых парней, что стояли у руля ночью. На лицах их заметны были побои. На расспрос они ответили, что Ник и Жора, спящие на палубах, их пальцем не тронули, просто им не спится, вернее не дают уснуть, особенно ночью. Вих не был готов стать с народом настолько близок. Предпочел и далее развивать силу духа в отдельной каюте, а с парнями в данном вопросе проявил человечность. Утром оставил ребят отдыхать, засчитал им смену у руля, а бригаде предстояло тянуть судно без них из-за чьей-то неугомонности. После этого случая к нему подошли несколько парней с просьбой перевести их в ночную бригаду. За двое суток перестановками состав оптимизировали, и подобных казусов более не возникало. Однако возмутились Ник и Жура, они не могли стоять у руля круглосуточно. Вих решил назначить рулевых отдельно, из трёх бригад по жребию выбрали по одному человеку. У руле стояли по двое, они сами определяли очередность. Жору и Ника и Орка Гронга Вих назначил капитанами и начальниками охраны. То есть один отдыхает, другой следит за курсом, третий командует дозорными. Никто не спросил, что же будет делать сам Вих. Он регулярно снабжал всех свежей дичью, а вскоре дело дошло до более серьёзных трофеев. Вих взял луком первую кровь. Оружие признало его. Вих получил навык лук и смог нарастить характеристику меткость. Не сомневаясь, что это ему понадобится уже в ближайшее время. Я закрыл книгу с пламенными ушами. Чёрт, книга без ушей, конечно. Я закрыл книгу пламенные ушами. Мм, батя советовал избегать причастия. Попробуем переставить слова. Я с пламенными ушами закрыл книгу. Вот теперь пойдёт. Взял сознатель ли принять участие в написание собственной книги про себя. Мароки доложу я вам. Вот так с этими ушами, а ещё повторы, кому-то не нравится. Были, потом всё должно было происходить в одном настоящем времени, а что я потом подумал в будущем будет как бы в будущем. Тьфу, зараза. Ну что делать-то остаётся? Я об ни за что никогда не написал, каково одному в каюте ночами качать силу духа и про то, как увидел у руля парней. Ну кому какое дело до бурлаков? Однако, пожалуйста, в книге нарисовались эти чёртовы буквы. Написать, что всё неправда, так ведь правда же. Вырвать страницу. Известно, что ничего хорошего это не принесёт. Приходится как-то выражать отношение в литературной форме. Написал пропылающие уши в том смысле, что мне было неудобно это читать. Может, так и надо было написать, что было стыдно? Не, нужно образно. Художественная ведь литература. И не только уши у меня пламенели, кое-где рефлекторно поджималось. Так не понравилось последнее предложение о моей уверенности, что мне понадобится лук и меткость в ближайшее время. Последний раз, когда в книге появилась запись о том, что я к чему-то готов, меня в лесу чуть эльф с коркомя не отмели. Так что да, прочитав такое уже, не сомневаюсь. Кстати, открыл для себя интересный феномен. Мысль, изложенная письменно, может нести новые смыслы. Даже ошибки имеют смысл, как с теми же ушами. Установил я это случайно опытным путём. Укреплять силу духа перед сном оказалось легче всего, отвлекаясь на что-нибудь другое. Занялся дневниковыми записями и обнаружил, что уже когда думаешь, как изложить события и мысли на бумаге, обдумываешь их с разных сторон, а потом ещё и когда перечитываешь, что-то открывается под неожиданным углом. И вдобавок к общей пользе, занятия эти усиливают интеллект. Ну, и сила духа тоже растёт. Вот дневник перед сном, а официальная как бы книга, когда Настя сообщает, что появилась новая запись. Она это как-то чувствует, у неё обостряется любопытство. Последний кусочек появился утром. Сделали мы с Настей зарядку, она и сообщила до того, как я на берег ушёл прочитал, погрустил, написал про то, что мне стыдно, закрыл книгу, убрал в стол и отправился на берег. Сначала, как я их прозвал, огненные процедуры. Балуемся с огонёчком, жжёмся, малыш растёт, ему мало костров, но пока толком не разгуляешься. Судно ожичь рано, лес жалко. Вот придём в посёлок, поглядим. После огненных процедур водные, купаться, пока каша варится. Завтрак и в лес неспешным шагом, сдерживая предвкушение. Но ну, не поймёт народ мага, бегущего вприпрыжку в лес. Разведчики и охотники ходят степенно, как бы нащупывая стопнями поверхность, что в мягких сапожках выходит очень неестественно. Особенно после того, как пару раз напоролся на острые сучки, развалились всё-таки кроссовки, подошва отвалилась. Вот в самом лесу хоть на голове ходи, просто уже незачем. Последнее время мне там как-то по-домашнему, покойно, уютно. Как на большой картине в книжке про Шерлока Холмса, что было у меня в детстве. В замке у пылающего камина в кресле сидит джентльмен, рядом лежат его собаки, а в углах зала таится мрак. Всё сразу: тьма, огонь, белый дог, собственная душа, пятнистая дух лука. Дух эльфа, в принципе, не отличается от человеческого. Тоже не говорит, болит, радуется, ничего не видит, только чувствует. А я всегда хотел не просто собаку, а много, ну, больше одной. Установил я контакт с духом, не могу сказать, как это трудно описать. Стрелять из лука по птицам оказалось проще некуда, если с дистанции проще, да в лесу дальше не прицелиться, деревья ведь кругом. Как развиваться далее? Думаю, в моём положении серьёзно охотой заняться не получится. Читать следы не умею, повадок звериных не знаю, да и времени нет, я же в дозорах. Получается, что добычу интересней птичек я могу только случайно встретить. Для этого нужно учиться незаметно тихо ходить. Как раз вовремя кроссовки развалились и учиться бить из лука от бедра. Гулять по лесу с луком на готове не получится. Тренировки с Настей никак не отменить. Самому нужно заниматься растяжкой, другими упражнениями на гибкость. В конце концов, иногда нужны свободные руки. Поэтому сразу стал отвыкать: сначала лук доставать, потом натягивать, и наконец целиться. Всё должно выполняться одним движением. Заметил тень выстрел. Вернее, что-то почувствовал, начал движение, увидел цель, убил. Начал с тех же птиц на ветках или на земле, перешёл на птиц в полёте, зайцев на бегу. Редко удавалось застать мирно жующего на месте зайца, а стрелял уже в убегающих зверьков. По зайцам я и стал определять свои успехи и умение ходить по лесу. А по птицам в полёте, снаровку во внезапной стрельбе. Светок стало бить птиц уже не интересно. Первые успехи несли чистую какую-то искристую радость. Я, наверное, в детстве так не радовался. Очень близкое родное чувство, но точно не человеческое. Нам такое недоступно. Стал немного понимать эльфов, завидовать. Ёлки-палки, им же при таком ощущении мира любые наркотики пополам. И как страшно умирать, расставаться с этим. Эльфа не вернёшь. Можно лишь радоваться вместе с его луком и каждый новый успех мысленно посвящать ему. Громадина Гронк на появление зайцев ничего не сказал. Но когда я приволок первого оленёнка, заметил, что это точно камнем не собьёшь. Я отпираться не стал, рассказал, что дух Эльфа запер сначала, да он вроде бы прижился, ушки на луке не пожухли. Гронк сказал, что заканчивается одиннадцатый день с гибели эльфа. Дух остался добровольно или действительно заперт. А то, что я научился так быстро стрелять и не убился, при этом означает, что дух признал меня за своего. Я могу считать лук своим, если не накосячу как-нибудь, а как тут накосячить, орк и сам не знает. По пути мы с Настей больше в шашки не играем. Она признала простое хождение по лесу серьезной тренировкой. Вот огляделись на месте, выждали несколько минут, убедились, что нет никого поблизости. Настя в меня вселяется, бой с тенью, сейчас уже 4 минуты. Я перехожу к своим упражнениям на гибкость. Минут 15-20, наконец начинаем движение. Никаких посторонних мыслей, вообще ни о чем не думать. Кстати, растет запасец секунд. Я просто чувствую лук, лес, огонек на руке, тьму в душе. Вроде бы и близость смерти должна ощущаться, но нет ее пока. Иду, в принципе, так же, как шёл от дерева к дереву зигзагом, только непредсказуемо замираю или резко оборачиваюсь. Я отошёл от дерева на два шага и вдруг осознал, что падаю навниз, взмахнув руками, будто поскользнулся на банановой кожуре. Только ни на чём я не поскользнулся, и руками махал не просто так. Левая толкает лук от меня, правая со стрелой тянет тетиву, а я падаю себе ещё, не зная, в кого стрелять, но уверен, что надо. По спине мурашки, на затылке волосы шевельнулись, а в душе ледяной холод. Вот она, близость смерти. Стрела срывается с телует, четверть секунды назад шагнувший из-за дерева в 20 шагах от меня. Его стрела пролетает надо мной, черкнув оперением по носу. Перед падением на спину успеваю выдернуть следующую стрелу из колчана. Касание спиной земли, лук на животе наложил стрелу. Силуэт у дерева медленно валится с моей стрелой в груди. Первый Душу не леденит уже, но чувствуется, что кино ещё не закончилось. Лежу как убитый, запрокинув голову, глаза вниз скосил, жду следующего. Деревья вокруг не широкие, незаметно за ними лук не натянуть. Разве ж что только выставить руку в противоположном от меня направлении, но тогда разворачиваться. Из-за дерева, показалась рука с луком, я начал одновременно поднимать и натягивать лук. Сразу понял, где появится фигура стрелка через четверть секунды. Послал туда стрелу чуть приподняв спину, оттолкнулся ногами от земли, упал и перекатился за дерево. В голове гомонили отвлечённые вопросы: на кого я нарвался, сколько их? Активировал тактическое меню, взял паузу. Так, что имеем? Два лучника, минимум умели быстро стрелять и прятаться. Не эльфы, иначе бы я сейчас ни о чём уже не думал, значит, люди. Не охотники, те меня бы просто обошли, а эти именно нарвались. Ходить в лесу я немного научился всё-таки. Итак, чему учили на военной кафедре тактики, стратегии и не считать противников идиотами. Вот с них и будем думать. Что делать в лесу двоим неохотникам с луками? Нечего. Значит их тут больше двух? Группа идет на задание. Какое задание пока в сторону? Им встречается плохой я. Причем они не знают обо мне ничего, не могут быть уверены, что я один. Будут пытаться обойти меня со всех сторон и расстрелять или внезапно сблизиться и убить, пока не потеряют пол состава. У меня еще пять стрел и нож болтается в пустой сумке. Прогноз на исход оптимистичный. Пауза истекла. Время пришло. Вставать во весь рост лишнее. Поднялся на колени и разворачиваюсь на характерный звук. Кто-то сделал шаг. Моя стрела срывается в силуэт. Сразу достаю следующую. Человек упал, застонал. Раненый – это плохо. По идее, должны спасать. Этот скулит, а я сижу на коленах неподвижно, с луком и наложенной стрелой. Сознание очистил, думать не о чем. Снова кто-то решился вскочить из-за дерева. Рванул, что есть мочи, пробежав метров пять и бросился на земь. Полежал секунду, видимо решил вставать, приподнялся на карачки и поймал мою стрелу. Урухнул без звука. Детский сад, игра зорница. Где же их столько набрали? По объявлению... Кажется, противник тоже пришёл к тем же оценкам и выводам. С разных направлений послышались шорохи, однако селлойты не появлялись. Обстановка ощутимо разредилась. Враги просто отползали на брюхе из зоны поражения моего лука. Чтобы окружить меня на таком радиусе, нужно не меньше сотни солдат, просто чтобы не теряли из виду соседей. Не будем считать противника глупым. Скорее всего, решили оторваться, уходить. «Бросили раненого? Не будем думать о людях плохо. Сразу к раненому идти не нужно. Поднимаюсь на ноги и начинаю движение следом за отходящим противником, чтобы обойти предполагаемую засаду. Тенью перехожу от дерева к дереву. Стрела на луке на готове. Увижу. Сразу убью. Враг ждет моих шагов. Начинает понимать, что не дождется. Ему меня не услышать. Вот он, красавчик. Не выдержал. Выглянул из-за дерева. Вглядывается в лес». «А я близко уже, только в стороне». «Эй!» — позвал я в полголоса. Он резко оборачивается, в переносицу вонзается моя стрела. Я достал новую стрелу и продолжил неспешный обход. Сначала убедился, что неприятель ушел, потом подошел к раненому. Он меня, как увидел, даже скулить перестал. Лицо сделал строгое, губы поджал, наверное, почувствовал что-то нехорошее. «Ну, правильно, лечить я его не собирался, допросить только и грохнуть». «Говорю». Кто вы? Сколько вас? Кто послал? Зачем? Он молчит. Я вздохнул. Пытать как-то надо, а я в жизни этим никогда не занимался. Он же орать станет. А вдруг герой и не скажет ничего? Что тогда? И тут у меня ладошка потеплела, как малыш о себе напомнил. Вспомнил я, что чувствовал, когда получал знак огня. Незабываемое ощущение. Знал бы что-нибудь. Все бы Настеньке тогда рассказал. Взял я раненого за руку, чуть заломил в запястье, ладошкой прикрыл его ладонь, а кликнул маленького поиграть. Мужик орал и вырывался, я держал его мертвой хваткой, хоть и самого припекало. По лесу поплыл тошнотный запах паленой кожи, мяса. От его истошного вопля, казалось, вибрировали стволы. Я убрал ладонь, он зачастил скороговоркой. Десяток лесных лучников шерифа Мервела по заказу владельца Дредда должны утопить додгиус с припасами рабочих убийц и разогнать. Во как, удачно же я их встретил. Перегрызи ему горло, томно проговорила Настя. Напийся его крови. Я вместо ответа сжал несчастному сонную артерию. Когда он потерял сознание, заколол его его же кинжалом. Ни к чему лишние понты. Он, кажется, говорил правду. Действительно, похоже на солдат. Добротная одежда, прочные сапоги, кожаные шлемы без рукавки, кинжалы в ножнах на поясах, луки и колчаны со стрелами. Я собрал свои стрелы с поверженных врагов оружия и прямым ходом направился к бурлакам. На мою удачу командовать охраной была очередь Гронго. Он будто все понял уже по одному моему виду. Дал сигнал к экстренной остановке, вызвал на берег Жору и Ника на лодке. Орк велел идти за ним дозорным и попросил меня показывать дорогу. Я ему сразу рассказал, что случилось, но он от чего-то словно глазам не верил, разглядывая убитый солдат. Мужики под руководством Ника и Жоры принялись освобождать тела от имущества. Орк наконец высказался. «Пятеро лесных лучиков! Застрелил! А-а-а!» «Их вообще-то было десять, со слов пленного, внес я уточнение». Я видел пять. И это уже в 5 раз больше, чем невозможно, помотал он башней. Да что там невозможно, удивился я. Ну не спорю, шустрые ребята. Вначале один чуть в меня не попал, а потом им ловить было нечего. Орк внимательно на меня посмотрел. Я бы назвал тебя психом, шарлатаном, выдумщиком, но я видел их оружие и трупы. Как ты это сделал, только честно? Я вздохнул. Ну нигде мне не верят. Кругом предвзятость. Да кто он такой, чтобы что-то ему доказывать? Да, Грунг, сказал я добродушно. Я псих, шарлатан и выдумщик. Оружие и трупы тебе показались. Но они же мне не показались, возразил орк. У всех свои проблемы, ответил я. Поговори об этом со своим психологом. У меня нет психолога, растерялся орк. А кто это? Тоже псих, шарлатан и выдумщик, серьезно пояснил я, только за деньги. А-а-а, психомак, что ли? Обрадовался орк и спросил. Вот откуда ты такой дикий взялся, что не знаешь элементарных понятий.